Глава десятая. Мария не знала, что она почувствовала, когда услышала заявление Демьяна. Сомнение, Страх? Облегчение? Надежду? Все перемешалось в голове девушки. — Сказать можно что угодно, Демьян. Я хочу доказательств. — Это правильно, — кивнул мужчина, соглашаясь с ней. Доказательства нужны всегда. Тем более, когда дело касается близких тебе людей. Твою матушку зовут Анной. Чем больше он говорил, тем убедительнее звучали его слова. Почему-то Мария была склонна верить ему. Пусть между ними стояла куча недоразумений и разногласий, Прежде всего отличие по рождению. Но было в этом треклятом вампире нечто, что выворачивало ее душу наизнанку, и заставляло думать. Не так страшен черт, как его малюют Откуда? Откуда такие познания? Ты вампир, а мы из клана оборотней. Демьян невесело улыбнулся и его улыбка была больше похожа на оскал. «Я помню, что ты из клана оборотней, Мария. И помню хорошо. А также я помню, как храбро сражался твой отец на войне. Я уважаю Аркадия Игнатьевича. Он был достойным альфой своей стаи». И остается достойным человеком. Его знакомство с Анной происходило на фоне завершающейся войны. Они были очень красивой и счастливой парой. Неожиданно на глаза Марии навернулись слезы. И она быстро заморгала ресницами, чтобы скрыть признаки слабости. То, как говорил Демьян, тронула ее. В его голосе на самом деле слышалось почтение и уважение к ее отцу. Она впервые столкнулась с тем, чтобы вампир не насмехался над побежденными оборотнями, а признавал их достоинства. «Я все равно не совсем понимаю тебя. Мне девятнадцать лет и ни разу за все эти годы Мне никто не сообщил, что у Алисы Федоровны была сестра. Никто мне не намекнул, что она может оказаться не моей матерью. Демьян понимающе кивнул. Тебя жалели, а также чтили клятву, данную Альфе Абашеву. Подробнее, Демьян. Я и рассказываю подробнее, волчица. Его голос прозвучал почти ласково. Мария выглядела по-детски трогательной. Она пыталась осмыслить сказанное им. И оставалось только догадываться, какие страсти сейчас бушуют в ее душе. Но если... Если было две сестры, Анна и Алиса, то куда делась Анна? Умерла? Она смотрела на него глазами-озерцами, и сердце мужчины дрогнуло. Он не собирался откровенничать и посвящать ее в свое прошлое, но это вышло само собой. «Нет, она не умерла». Мария вздрогнула и, снова поднявшись на колени, потянулась к Демьяну. «Не умерла?» Ее голос осип окончательно. «Но где же она тогда? Почему я росла без настоящей матери? Почему меня воспитывала Алиса Федоровна? Почему все это допустил отец?» «У Аркадия Игнатьевича не было выбора. Твою мать забрали демоны». «Что?» Марии стало плохо и она пожалела, что поблизости нет воды. Она бы окунулась с головой в пруд или хотя бы смочила горло. Про демонов ей доводилось слышать, но очень мало и редко. Оборотням хватало и вампиров. Говорили, что где-то в параллельной вселенной существовала еще одна раса сверхъестественных существ-демонов. Их практически никто не видел, Лишь старики удручающе качали головой, когда горячий молодняк бахвалился, что готов выйти на схватку с демонами. Марии доводилось видеть картинки, где демоны изображались огромными рогатыми чудовищами с чешуйчатой кожей. Но она искренне считала их выдумкой, не более. А тут ей сказали, что демоны существуют. И мало того, именно они повинны в том, что ее лишили настоящей матери. «Демьян, демонов не существует», — совсем тихо сказала она и посмотрела на мужчину. Их глаза встретились. Он прочел в ее взгляде растерянность и сомнение. «Она... нежность и сочувствие?» Существует Маша. И я тому прямое доказательство. Как? Ты хочешь сказать, что ты демон? Губы Демьяна изогнулись в жесткой усмешке. И черты лица заострились. Преисподняя была чуть милостивее ко мне в момент рождения. Ну а тогда? Почему ты думаешь, моя семья... «Была вынуждена обратиться к твоей семье. Призвать кормилицу?» «Теперь уже Демьян», — требовал ответа у Марии. И ужасная догадка поразила девушку. Она осторожно опустилась на бедра, не в силах полусидеть. «Слишком много новостей. Слишком много открытий». Твое исчезновение. Многие годы тебя не было. Это я знаю. Арсений Даров разыскивал тебя. Говорили, что ты пропал без вести. Ни на одном континенте невозможно было обнаружить следов твоего пребывания. Многие считали, что ты погиб. Канул в неизвестность. Или в другую параллельную вселенную. Я не ошибся в тебе, когда решил, что ты умная девочка. «Демьян, ну как?» «Тебе ни к чему знать подробности моего исчезновения». Глаза мужчины снова потемнели, а на скулах заходили желваки. «Разговор идет не обо мне. Скажу лишь, что все эти годы я находился у демонов». «И именно там я видел твою мать». Мария закрыла лицо руками, пытаясь осмыслить сказанное Демьяном. Но в голове все равно не укладывались его слова. То, что он говорил, не поддавалось логическому объяснению. Мало того, что он утверждал, что Алиса Федоровна не ее родная мать, Так он еще подтверждал факт существования демонов. Немыслимо. Предположим, что твои слова правда. Но что ты тогда делал у демонов? Зачем ты им был нужен? И снова кривая усмешка исказила красивое лицо вампира. Видишь ли, иногда очень редко, но. Демонам удается проникнуть в наш мир. И ради баловства, прихоти, забавы они похищают людей, оборотней, вампиров. В общем, любого, кто им приглянется. Я им понравился как боец. Они сочли меня идеальным убийцей, кем, в принципе, я и был у них. Они не ошиблись в своем выборе. Убийцы демонов! Ты был убийцей демонов? Я был и убийцей демонов, и убивал для демонов. И прерывая поток твоих последующих вопросов, сразу скажу, откровений чуть не буду. Мы говорим о твоей матери, а не обо мне. Его голос прозвучал очень жестко. Возражение обрывались на корню. Хорошо, но... Марии многое становилось понятно. Но еще больше возникало вопросов, и если разобраться, то Даров сказал ей то, о чем знали единицы. Лишь его семья. И в тот момент она не подумала, что откровение Демьяна может привести к неожиданным последствиям. Я не буду расспрашивать тебя о прошлом. После небольшой паузы сказала Маша, пытаясь собрать мысли в кучу. Что было с Анной Абашевой? Твоя истинная мать. Потрясающе красивая женщина. Ты очень похожа на нее. Комплимент Демьяна прозвучал вскользь, но щеки девушки тотчас вспыхнули. Она не желала признавать себе, но ей было приятно, что он находил ее красивой. Ее красота стала ее роком. Я не знаю, сколько тебе было неделя или месяц, когда ее увидел король демонов Десарт и захотел. Все очень просто. Раз Десарт хочет, он получает. Противиться бессмысленно. Он похитил ее. «И она не сопротивлялась? Стала его рабыней?» Марии стало страшно. Очень страшно. Демьян говорил о похищении так спокойно, точно они происходили сплошь и рядом. «Почему же не сопротивлялась?» «Сопротивлялась первую неделю» пока кровь жрицы демонов не стала ее кровью. «Ее поили кровью демонов?» — догадалась Мария, и догадка ужаснула ее. «Да. Именно таким образом демоны привязывают к себе похищенных. Кровь жрицы привязывает крепче любой цепи. Она лишает прошлого, памяти. Ты забываешь, кто ты. Есть ли у тебя семья, дети? Ты становишься тем, кем тебя хочет видеть хозяин. Всевышний. У Марии больше не было сил слушать Демьяна. Два сюжета параллельно стали мелькать у нее перед глазами. Судьба Демьяна Дарова и Анны Абашевой. Лишенные прошлого. Заброшенные в неизведанную вселенную, им приходилось выживать по правилам демонов. «Она жива?» — шепотом едва слышно прошептала Мария, смутно понимая, что ее жизнь сделала крутой поворот и уже никогда не вернется на круги своя. «Анна была, когда Арсений вытаскивал меня оттуда». Мария поднялась на ноги и нервно заходила по небольшой полянке. Если верить Демьяну, а она склонна ему верить, то получается, ее настоящая мать жива. Теперь становилось понятным отношение Алисы Федоровны к ней. Скорее всего, любя Арсения Абашева и выйдя за него замуж, Она так и не смогла полюбить его дочь. Тень сестры маячила на горизонте и стояла между ними. Но все ее размышления отходили на задний план. «Ее мать жива!» Мария снова вернулась и встала напротив мужчины. Тот тоже поднялся. «Я ответил на твои вопросы». Почти будничным тоном спросил он. «Скорее дал повод для новых. Демьян, послушай». Мария очень сильно разволновалась и, не зная, куда деть руки, стала нервно теребить края футболки. «Получается, что если ты смог оттуда вернуться, то и Анна может». По лицу Демьяна невозможно было что-либо прочесть. Он наблюдал за метаниями девушки и делал выводы. «Теоретически, да». «Тогда Демьян...» — начала с энтузиазмом говорить Мария, но мужчина ее прервал, подняв руку. «Волчица, стоп. Угомонись. Я понимаю, тебя сейчас переполняют эмоции, но я советую тебе хорошенько подумать» прежде чем ты произнесешь вслух то, что собиралась сейчас сказать. Он предугадал ее просьбу и предупредил. Мария на самом деле собиралась попросить его вытащить Анну Абышеву от демонов. Если смог он, сможет и она. — Тут нечего и думать! — воскликнула Мария. «Мою родную матушку необходимо вызволить из заточения!» Демьян иронично хмыкнул. «Что ж, тебе все карты в руки!» С этими словами он направился к воротам резиденции, оставив Марию стоять с открытым ртом. «Демьян, ты не можешь вот так просто уйти!» «Почему? Ты же вчера ушла!» В его голосе послышались едва сдерживаемые нотки ярости. Он не желал показывать Марии, как сильно задел его ее вчерашний уход. «Это другое!» Он остановился и обернулся. «Ты права. Это другое. Я ответил на твои вопросы. Что делать тебе с полученной информацией?» «Решать только тебе». «Но». «Никаких «но». Их взгляды встретились. Ее растерянный и его решительный. Она смутно понимала, что Демьян тонко манипулирует ею. Он знал, что дал ей информацию, которая взбудоражила ее создание. И также он знал, что в данном случае... Помочь ей может только он один. Пока она лихорадочно думала, что ему сказать, как правильно высказать свою просьбу, вампир ее опередил. «И если ты решишься обратиться ко мне за какой-либо помощью, подумай, чем ты будешь расплачиваться, что сможешь предложить взамен. Я не отличаюсь бескорыстием. Не успел Демьян скрыться за высокими воротами, как в сумочке Марии зазвонил телефон. Она, продолжая находиться в легком коматозном состоянии, на автомате нажала на «Принять». «Да?» «Маша, ты где?» Это был отец. Никогда еще Мария не была его так рада слышать. «Папа!» «Наконец-то! Я несколько дней не могу до тебя дозвониться! Я...» «Маша! Я спросил, ты где?» Аркадий Игнатьевич нетерпеливо перебил дочь. «Я... в городе!» Мария интуитивно почувствовала, что сейчас ей не стоит говорить о настоящем местонахождении. «Хорошо. Поезжая к Емелиным». Они отвезут тебя домой. И дожидайся меня там». Голос отца звучал взволнованно. В трубке отдаленно слышались другие мужские голоса. Кто-то кричал и громко плакал. «Папа, что-то случилось?» «Да», — коротко ответил Альфа и добавил уже более мягким тоном. Раз ты теперь не под защитой Даровых, тебе следует быть вдвойне осторожной. Папа, береги себя. Встретимся дома. Раз Аркадий Игнатьевич велел ехать к Емелиным, и если брать во внимание последние события, то случиться могло одно. Пострадала еще одна девушка. Марии не хотелось так думать, но иного не приходило на ум. Олег Васильевич Емелин был когда-то беттой стаи Абышевых и отличался хорошими бойцовскими качествами. Он приходился крестным Марии, опекал ее с раннего детства. Своих детей Всевышний ему не послал. И к Марии он относился как к родной дочери. Что творилось в душе девушки, сложно передать. Но она постаралась скрыть переживания от Олега Васильевича. Прежде чем она решится на разговор с кем-то из близких, ей надо все хорошо обдумать. «Маша — Маша! — радостно воскликнул коренастый седовласый мужчина куривший сигару на деревянном крыльце. «Привет, крестный! Снова начал курить? Ты же бросал!» Емелин потушил сигару и бросил в урну. «Уже снова бросил! Видишь, какая у меня сила воли! Хочу курю, хочу нет!» Он пытался балагурить и выглядеть беззаботным, но Мария сразу увидела жесткие складки вокруг лба, и напряженные морщины на лбу. Он приобнял ее, после чего, продолжая удерживать за плечи, вытянул на длину рук и критически осмотрел. «Как ты, малышка!» За оказалось простым вопросом, скрывалось куда больше. Они не виделись с момента ее ухода в кормили гдаровым И теперь, Крестный выискивал изменения, произошедшие с девушкой. Он был ярым противником договора, но смирился. Жива здорова и продолжай улыбаться. В тон ему ответила Маша. Значит, даровы тебя не съели. Как видишь, у меня оказались косточки крепкими. Это хорошо, что ты с иронией относишься кормлению новоявленного упыря. Марию неприятно кольнуло в груди от прозвища Демьяна. «По-другому никак?» «Согласен». Альфа говорил, что с кормлением покончено. Крестный продолжал называть Аркадия Игнатьевича Альфой. Он по-прежнему считал его своим вожаком. «Не могу с уверенностью сказать, «Но, кажется, да», — ответила Мария. «А на самом деле освободил ли ее даров? Или только дал передышку? Не придется ли ей самой прийти к нему и предложить свои услуги?» Даже в теплую погоду ее кожа покрылась мурашками. Она выбрала противника не по себе. «Что значит, кажется, да?» — нахмурился мужчина. — Пока я свободна, а там посмотрим. — Даров восстановился? — Мария кивнула. — Полностью. — Что с ним было-то хоть? — А правда, что с ним было? Почему, вернувшись в родной дом, он оказался на грани полного физического истощения? — Я не знаю, крестный. Он со мной не откровенничал. И, если честно, я не хочу говорить ни о Демьяне Дарове, ни о каком-то другом вампире. На сегодня вампирская тема закрыта. — Как скажешь. Кофе, минералка. — Давай, минералки, пить хочется сильно. Тут ты угадал. Они прошли в просторный деревянный дом, который, как знала Мария, Олег Васильевич построил собственными руками всего 10 лет назад. Его старый дом сожгли во время войны. Пришлось отстраиваться заново. В доме было прохладно, и дышать стало легче. «Папа сказал, что ты отвезешь меня домой». Как только утолила жажду, Мария перешла к делу. «Да, отвезу». Значит, дела обстоят хуже, чем все предполагали. Та что, Машка? Крестный, если вы будете от нас утаивать правду, легче и безопаснее от этого не станет. Когда в последний раз отец просил меня отвезти домой? В школе, когда из-за меня подрались мальчишки, и он опасался вместе их сестер. Это было в третьем или четвертом классе. Мы жили, не опасаясь даже вампиров и их нападений. А сейчас что? Взрослые девушки попали под домашний арест. Все в целях безопасности. Значит, было новое нападение? К сожалению, да. И где? На вашей территории. На нашей территории? Переспросила Маша. И кто пострадал? Кто жертва? Катя Антропова. Это был удар ниже пояса. Мария пошатнулась и ухватилась за край стола. Екатерину Антропову она хорошо знала. Привлекательная, стройная шатенка, старше ее на пару лет. Была замужем и воспитывала хулигана-сынишку. «Но как?» Только и смогла спросить Мария, чувствуя слабость в ногах. «Это нам предстоит узнать. Две изувеченные девушки и перебор. В наших краях появился жестокий и хитрый убийца, который выбирает жертв, наплевав на моральные устои. И он не оставляет следов. Но мы обязательно найдем этого гада и уничтожим». «Да, нам всем следует быть осторожными». Олег Васильевич бросил на крестницу быстрый взгляд и отвернулся. Мария нахмурилась. Крестный, ты что-то не договариваешь? Возможно, мне и не стоит тебе говорить. Возможно, это только сильнее испугает тебя. С другой стороны, теперь мы точно знаем, что он маньяк и не остановится, пока мы его не поймаем. «О чем ты, крестный?» Убийца оставил записку, вырезанную из печатных газетных букв. «И?» Мария замерла в нехорошем предчувствии. «Там было написано...» «Ты следующая».